Офицер особых поручений. Мы с Диком сидели в баре и спорили. Одно вытекало из другого. Уж если я с ним сцеплюсь, то сразу хочется промочить глотку. Ну а если мы выпьем, то никогда не сойдемся во взглядах. Было за полночь почти все уже разошлись. Лишь в углу дремал за столиком пьяный фермер. А Дик все не унимался. Разве у Фреда дар? Да он и по мечу не всегда... Но тут откуда-то сверху донесся гул. Дик замолчал и уставился в окно. Я тоже. На стоянку перед баром кто-то спускался. Машину мотало во все стороны, но вот она зависла и довольно плавно села на асфальт. Двигатель замолк, лишь замигали габаритные огни. Мы ждали. Старый Хэнк за стойкой тоже оживился, стал полировать стаканы грязной тряпкой. Дверь отворилась, и в бар вошел офицер. Он был не старше нас с Диком, форма на нем была совсем новенькая, но на погонах у офицера блестело три ромба, а пояс оттягивала черная пластиковая сумка. Офицер обвел взглядом бар. Глаза у него были совсем красные, ну, вроде как с перепою, и еще они были пустыми, словно он не видел ни нас, ни Хенка, ни заманчивой батареи бутылок. Офицер подошел к стойке и достал правительственный жетон, где была выдавлена горизонтальная восьмерка. «Кофе. Покрепче». Хэнк торопливо налил ему чашку, подал, улыбаясь. «Пожалуйста. Местный, но из лучших сортов. Не хуже, чем земной». Офицер выпил, как-то удивленно взглянул на Хэнка и сказал. «Это же чай. Впрочем, неважно, налейте еще. Где я нахожусь?» 36 шестая агродобывающая колония, господин офицер. Система Элерана. Достаточно. Эскадра была у вас давно?» «А они здесь не садились. Три дня назад ушли в сторону. Спасибо». Он повернулся к дверям и спросил «Сколько еще?» «Мы с Диком так засмотрелись на офицера, что и не заметили, как появился его робот». Он стоял у двери, серый, приземистый, и боевые манипуляторы дрожали по бокам. А голос у робота оказался неожиданно тонкий и нежный. «Двадцать две минуты!» Офицер медленно подошел к нам и сел напротив. Одна рука у него лежала на сумке, словно приклеенная. «Ребята, разбудите меня через двадцать минут, хорошо?» Не дожидаясь ответа, он закрыл глаза. «Курьер?» – спросил Дик вполголоса «Ага». ответил я. Впрочем, откуда мне было знать? А почему он не попросил робота разбудить его? Я молчал. Дик поднялся и почти шатаясь, словно протрезвел за эти минуты, подошел к окну. Ну и помятая же у него машина, взгляни-ка. Но я остался сидеть. Когда двадцать минут прошли, я осторожно тронул офицера за плечо. Слабая сонная улыбка исчезла с его губ, когда он открыл глаза. Офицер кивнул мне и пошел к дверям. Золотые ромбы на его плечах сверкали в свете пыльных ламп, черный комбинезон стлал за собой темноту, рука крепко прижимала к бедру сумку. Серой тенью мелькнул за ним робот и хлопнула дверь. Прошла минута и забилось в окне пламя, вскинуло к небу темный круг катера. А потом наступила тишина. Дик сказал, у него в сумке, наверное, пакет командору из кадры, Или мизонная бомба. Он бы не поднял бомбу. Ха, он же здоровый, как бык. Хотя в нашей команде есть и посильнее. Вот Боб, например. А удар у Боба вратари и не пытаются взять. В прошлом сезоне почему-то мне не хотелось с ним спорить. Вообще говорить не хотелось. А почему? Черт его знает.